Сын его Василий умздил татарских князей и самого хана и за многое златое и сребро купил ярлык на Муром, Тарусу и целое Нижегородское княжество. Князей их выживал из их владений или жаловал их животчинами на условии подручнической службы. С конца XIV века В видимо беспорядочном случайном расширении московской территории становится заметен некоторый план может быть сам собою сложившейся захватом можайской коломны московский князь приобрел все течение москвы приобретение великокняжеской области и потом стародубского княжества делало его хозяином всей клязьмы с приобретением калуги мещуры придонском и Козельска, Лихвина, Олексина, Тарусы, Мурома и Нижнего при его сыне. Все течение Оки, от впадения Упы и Жиздры до Коломны и от городца Мещерского до Нижнего, оказалось во власти московского князя. Так что Рязанское княжество очутило с трех сторон среди властей московских и владимирских, которые скалиты были в московских же руках.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 Так, прежде всего, московский князь старался овладеть главными речными путями междуречья внутренними и окраинами. Наконец, приобретением княжеств Белозерского и Галицкого открылся широкий простор для московских земельных примыслов в Верхнем Заволжье. Там московский князь нашел много удобств для своего дела,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 Московскому князю не нужно было ни оружия, ни даже денег, они сами искали московской службы и послушно поступались своими вотчинами, которые получали от нового государя, обратно в виде служебного пожалования. Так уже Василий Темный распоряжается вотчинами князей заозерских, кубинских, бахтюжских, как своими примыслами.